Глава первая. Кэплан. Где-то в марте, прямо посреди урока, Мину вызывают к директору по громкой связи, что очень забавно. Это ведь Мина. «Тебя собираются исключить из школы», — говорю я. Раздается смех, но это не Мина. Я не знаю никого, кому бы так же здорово удавалось сохранять невозмутимое выражение лица, как ей. Особенно, если на нее смотрят. Иногда задним числом она рассказывает мне, что изо всех сил старалась не рассмеяться или не расплакаться или не закатить глаза, но, по-моему, она врет, потому что ее лицо всегда остается бледным и серьезным. Тут я вспоминаю, что однажды ее уже вызывали вот так в кабинет директора посреди урока, чтобы сообщить об отце, и чувствую себя последним козлом. Она все не возвращается даже к тому времени, когда я сам отправляюсь в канцелярию, чтобы сделать утреннее объявление. Когда я вхожу в кабинет, она стоит перед столом, скрестив руки на груди, а директор и его заместитель выжидательно смотрят на нее. На секунду меня охватывает беспокойство, что случилось что-то ужасное. Она поворачивается и видит меня. «Это должен сделать Кэплин». Я встаю рядом с ней. «Но это традиция» отвечает директор чтобы но я не могу этого сделать а ккеплен будет только рад конечно говорю я только о чем речь директор объясняет это традиция на выпускном прощальную речь должен произносить лучший ученик я поворачиваюсь к мине но она не смотрит на меня отвердит что то о демократии и голосе народа директор вздыхает то есть ты Предлагаешь голосованием выбрать того, кто будет произносить речь на выпускном? Я предлагаю того, кто у нас уже есть. Кэплан — президент класса. Ему и нужно произносить речь. То, что я стал президентом класса — результат моего пари с Куином. Думаю, это известно всем. Я всего лишь делаю утреннее объявления и несу какую-нибудь мотивационную галиматью. Выступать на выпускном — это большая честь, и речь — Директор смотрит на нас обоих. Сначала на Мину, вязаной без рукавки, прижимающей к груди учебники. Потом на меня. Ветровки с логотипом футбольной команды нашей школы и отсутствующим выражением на лице. Я осознаю, что жую жвачку и быстро проглатываю ее. В идеале должна соответствовать духу мероприятия. Мина ждет, пока я закончу с объявлениями. Мы идем на уроки, и она говорит мне. Ты поднял вверх кулак, когда объявлял о победе нашего шахматного клуба. И что? А то, что тебя никто не видел. Тебя только слышали. Она едва заметно улыбается. И я не думала, что ты такой фанат шахмат. Я толкаю ее плечом. Я и сам не заметил, как сделал это. Она по-прежнему улыбается сама себе. «Перестань следить за мной», — говорю я. «Ладно». Отвечает Мина и поворачивает за угол к классу углубленного математического анализа, не попрощавшись. «Я тоже не хочу выступать с речью!» — кричу я ей вслед. «Не знает сна, лишь государь один!» — отзывается она. Цитата из Генриха IV Уильяма Шекспира. Перевод Евгении Бируковой. Мы еще несколько недель собачились из-за речи на выпускном. Я сказал Мине, что соглашусь, только если она напишет текст, а она ответила, что ей нечего сказать ни о старшей школе, ни об учениках, ни об учителях. Я заявил, что это довольно грубо и высокомерно, но она лишь прищурилась и спросила, о ком я мог бы сказать что-нибудь хорошее. Я сел и постарался написать хотя бы одну хорошую вещь про каждого одноклассника. После 50 я уже устал. Мне казалось, что получилось вполне себе здорово, но Мина только посмеялась. Она сказала, что нельзя подняться на трибуну на выпускном и объявить, что Джейми Геррити однажды придержал дверь, когда ты опаздывал на занятия. Я возразил, что мог бы написать целую хвалебную речь о ней, или о Куэне, или даже о Холис, и что вся эта штука с выступлением на выпускном — полная тупость. И вообще, лучше всего будет, если каждый из нас скажет что-нибудь хорошее о тех, кого знает». И так мы обойдемся без всяких там речей. Мне это понравилось. Она сказала, что это как просунуть ногу в дверь. Но я не понял, и ей пришлось объяснить. Ну, когда дверь закрывается, а тебе нужно еще что-то сказать, и это твой последний шанс. Вот так мы и пришли к этой идее. По-моему, директор уже настолько устал от наших споров про речь на выпускном, что сразу согласился. Я снимаю свою часть видео в первый день июня. Погода для шортов и свитшотов. Небо ярко-голубое. Сняв ролик, я иду в столовую и петляю между рядами столиков на улице. Все заняли свои обычные места, а мина сидит в сторонке на лавочке с книжкой. «Кэпоу!» — кричит мне Куин, и я поднимаю руку в знак приветствия, как раз проходя мимо лавочки мины. «Ты снаружи!» «Хорошая погода», — отвечает она, не отрываясь от книги. «Пойдем». Я забираю у нее книгу, прекрасно понимая, как сильно она разозлится. Как-то раз, когда мы были маленькими, я бросил ее книгу на песок у озера, так она потом несколько дней со мной не разговаривала. «Отдай». «Отдам, конечно. Читать-то я все равно не умею». «Ха-ха». «Давай, пообедай с нами». Мина скрещивает руки потом ноги. «Ничего, не умрешь. Обеденный перерыв, прекрасный день. Ты выползла из библиотеки на свет божий, хоть с людьми пообщаешься». Я делаю шаг в сторону приятелей, не выпуская ее книгу из рук. «Кэп!» — снова кричит квин «Хватит там флиртовать!» Мина почти улыбается, но сжимает губы. «Как ты собираешься заводить друзей в еле, если не начнешь практиковаться сейчас спрашиваю я. На лице Мины мелькает такое выражение, как будто она вот-вот заорёт, но вместо этого она спокойно говорит: "Тебе не кажется, что уже поздно для этого?" "Мина, он тебя достаёт? Хоть я ему наваляю!" кричит Квин. Мина тут же смеётся и выглядывает из-за моего плеча, ища глазами Холис, которая, как пить дать, восседает на одном из столов, как королева на троне. Точно я не могу сказать, Мы расстались, так что пока я стараюсь не смотреть на нее прямо, только краем глаза. Это не так уж и трудно, из-за ее очень длинных рыжих волос, которые всегда распущены. Мина видит ее, или что-нибудь еще не предвещающее ничего хорошего, и качает головой. Я протягиваю ей книгу, но как только она забирает ее, хватаю лямку ее рюкзака и направляюсь к приятелям, вынуждая мину пятиться вслед за мной.